Лос-Гатос, США, Калифорния, апрель 2029 «Не затягивайся, Филипп, ну какой же ты идиот!» — весело произнес А-2, услышав громкий кашель. И повернулся к другу. «Я ведь объяснял, сигарами не затягиваются». «Забыл!» — пробормотал Паркер, утирая выступившие слезы. «Опять забыл! Перепутал!» «Потому что, когда ты учил меня курить самокрутки, ты говорил, что нужно затягиваться». «Филипп, иногда я сильно сомневаюсь в том, что именно ты разработал экран рассмеялся Филлер. «Как это тебе удалось?» Шутка была не новой. В том или ином виде А2 повторял ее тысячу раз, и Паркер давно придумал отговорку. «На работе я делаю массу записей. Так запиши, что сигарами не затягиваются. Обязательно» филип наконец то откашлялся и взял со столика стакан с виски твое здоровье мужчины улыбнулись друг другу и выпили они знали друг друга больше двадцати лет с тех пор как молодой наследник империи Феллеров заинтересовался статьей молодого ученого в которой тот представил свои первые весьма рубкие изыскания в биотехнологии а два познакомился с филиппом внимательно выслушал и предложил грант на исследование. Затем еще один, затем еще. Через 10 лет Паркер зарегистрировал небольшую компанию, о которой затем узнала вся планета, Iris Inc., мировой лидер в создании и нанесении наноэкранов. Официальный мировой монополист, получивший этот титул на специальном заседании ООН, и всего на 10 лет, по истечении которых А2 обязался разделить «Айрис Инк» или поделиться технологией. Пока же у них с Паркером конкурентов не наблюдалось. Феллер сделал Филиппа миллиардером, однако тот по-прежнему проводил большую часть времени в исследовательском центре и оставался застенчивым, недотепой в повседневной жизни. Поместье Паркера располагалось неподалеку от штаб-квартиры компании. прилетая в долину а два частенько останавливался у него. И в первый вечер они обязательно сидели допоздна, болтая о делах и разной ерунде, и просто наслаждаясь возможностью провести время в своей маленькой компании. — Надолго к нам? — Завтра, сразу после совещания, полечу в Вегас, — отозвался Феллер, делая глоток виски. — Играть? — Не только. — Вечером буду играть. В Беладжио соберется отличная компания для покера а послезавтра в пустыне пройдут гонки на одноместных дронах. — Облако самоубийц, слышал? — Эллен не одобряет подобные развлечения, — рассказал Филипп. — И я с ней согласен. Они очень опасны. — Да, конечно. Она у тебя весьма прагматичная. В свое время Адва тайно позаботился о том, чтобы его скромный, застенчивый, но безусловно гениальный друг обрел счастье в личной жизни и знал о супруге Паркера намного больше, чем Филипп. Несмотря на это, а может, благодаря этому, семейная жизнь у Паркера получилась замечательной, и ничто не отвлекало его от работы. Смертность в облаке стабильно превышает 30%. От погоды зависит. — Почему они этим занимаются? — вдруг спросил Филипп. «Гонщики — Гонщики? — переспросил А2. Да, — подтвердил Паркер. — Ради денег? «И ради них тоже», — поразмыслив, ответил Феллер. «В конце концов, этот мотив ничем не хуже других». «Хочешь сказать, среди них есть те, кто рискует головой просто так?» «Почему нет?» — пожал плечами А2. «Но зачем?» Объяснить Паркеру причины, по которым люди могут пойти на экстремальный риск, было примерно так же легко, как описать слепому радугу. Но А2 решил попробовать. «Помнишь, три года назад случился крупный скандал с космическими туристами, которые перепились в орбитальном отеле и запустили спускаемые аппараты? Мы с Джулианом не перепились, а обдолбались. Пить на орбите неудобно, невесомость мешает», — рассказал Феллер. «Ну, в целом верно. Мы были конкретно на взводе». «Так это был ты?» — Филипп изумленно вытаращился на друга. «Почему не рассказал?» «Даже мы с трудом замяли скандал, если честно. Инвесторы, которые контролируют космос, были очень раздражены нашей выходкой». «Ну почему-то не рассказал мне», — обиженно уточнил Паркер. «Пообещал никому не рассказывать. И сейчас, кстати, нарушаю данное слово», — усмехнулся адва «В общем, мы с Джулианом обдолбались, поспорили, кто первым доберется до Земли, забрались в спускаемые самолеты». — В писали вы угнали самолеты. — Не совсем так, — покачал головой Феллер. — Угнать самолеты нереально. Поэтому мы заплатили одному парню, и он объяснил, что и как нужно сделать, чтобы стартовать. — Вы оставили станцию без средств спасения. — Тоже мне друг называется. Лучше бы подумал о том, что я едва не сгорел при входе в плотные слои атмосферы. Почти искренне возмутился А2. Я нанюхался до бровей и едва соображал, что делаю. Вы пошли на риск по собственной инициативе. Вот и ответ на твой вопрос, брат. Несколько секунд Паркер молча смотрел на А2, а затем спросил. Нравится рисковать? Нужно рисковать, — поправил его Феллер. Не чтобы прославиться, и даже не ради победы, а чтобы рискнуть. Кстати, я пришел первым. Поздравляю. Спасибо. — Много выиграл? — Серебряный доллар, 1804 года. Я его у Джулиана 30 лет выпрашивал. — Это он? — Филипп кивнул на монету, что висела на груди А2. — Да, ношу на удачу. Филлер машинально прикоснулся к монете, улыбнулся, помолчал, после чего сделал еще глоток виски и продолжил. — Мы с Джулианом были с самыми старыми туристами в том полете нам было далеко за сорок а всем остальным меньше тридцати и они смотрели на нас как на идиотов а у них совершенно нет ава пошевелил пальцами безумие подсказал паркер знал что ты выберешь это слово ты всегда все знаешь пробурчал филипп разглядывая погасшую сигару безумие должно быть не во всех тут же уточнял Феллер. в тебе и джулиане оно было а в следующем поколении нет — А зачем оно? — Чтобы творить безумные победы и придумывать безумные вещи, — неспешно ответил А-2, доливая в стаканы виски. — Как на наэкран, например. — Хочешь сказать, что я псих? — Только тихий. — Я ученый, — гордо заявил Филипп. — Тихий ученый псих, — уточнил Феллер. — Ты верил в то, чего не было и во что никто не верил. и сделал большой глоток — Кроме тебя, — заметил Паркер, следуя примеру друга. — Со мной все понятно. Я давно прошел стадию отрицания, а вот ты сопротивляешься. — Я не псих. Адва улыбнулся и вновь поднял стакан. — Я шутил, брат. Ты ведь знаешь. Сделал глоток и другим серьезным тоном поинтересовался. — Как развивается проект? — Показав, что настало время поговорить о делах. — Замена оборудования ARG идет строго по графику. Инвесторы и присланные ими контролеры не проявляют беспокойства. Филипп подобрался, но, заканчивая фразу, не удержался от шутки. — Мы с ними работаем душа в душу. — Инвесторам очень нравится проект элизиум обронил Феллер. — Да, я заметил. — Они делают на него большую ставку. — Есть основания. Когда мы сможем продемонстрировать работу на тестовой территории? «Точно в срок». «Хорошо», — кивнул Феллер. «Что с основным оборудованием?» «К августу замена полностью закончится, и система будет готова к новой ОЭС». «И это хорошо. Значит, все идет по плану». «Который мне не очень нравится», — ровным тоном продолжил Паркер. «Другого у нас нет», — с необычной для него грустью ответил Феллер. «А без плана будет только хуже». Филипп не в первый раз сомневался в их замысле и, отвечая А-2, даже не посмотрел на друга. Ответил и глотнул виски. «Да», — помолчав, согласился Паркер. «Будет еще хуже». «Но неужели мы обречены всегда выбирать меньшее зло?» «Но этом суть человеческой природы». «Не замечать хорошее?» «Превращать хорошее в зло», — жестко ответил Феллер. «Вспомни, брат». Все сделанные открытия в какой-то момент превращаются в свою противоположность. Договоренности летят в мусорную корзину. Любая цивилизация вырождается, идеи становятся токсичными. Мы прикладываем гигантские усилия, чтобы построить что-то работающее или просто хорошее, но рано или поздно оно приходит в негодность. В этом нет ничего странного. Колесо крутится, добро обращается злом и наоборот. Это нехорошо и неплохо, так есть. И, возможно, создав плохое, мы обретем лучшее. — Надолго? — уныло осведомился Паркер. — Нет. — спокойно отозвался А2, прихлебывая виски. — Но и другого выхода у нас нет. Он всегда говорил эти слова, когда Паркером овладевали сомнения, и тот знал свой ответ. — Ты же знаешь, что я не подведу. знаю Адва поставил опустевший стакан на столик и взялся за бутылку. А теперь, брат, я тебе скажу то, что ты не любишь слышать, но вынужден. Перед отъездом я инспектировал Институт перспективной психиатрии нашего недоброго друга доктора Моргана Каплан. И хочу сказать, что несмотря на обилие тараканов в голове, доктор Каплан отлично работает и почти на сто процентов готов к следующему шагу реализации проекта. «Да, я не люблю слышать о Каплан», — отозвался Паркер. «Я знаю, брат. Но мы по уши в грязи и не можем презирать того, кто сидит рядом с нами», — вздохнул Феллер, передавая Филиппу стакан с виски. «А раз у Моргана все готово, ускорей работы по созданию тестовой области. В конце июня я должен представить инвесторам пилотную зону проекта «Элизиум».